20 июля 2011 года. Москва. Боль разрывала на куски. Видимо, в очередной раз местный наркоз на меня не подействовал. С этим, сколько себя помню, всегда возникали проблемы. Похолодели ноги, руки, а грудь резали по-живому. Сил сопротивляться этой боли не было. Хотелось сорвать с себя все дерюги, которыми я была укрыта, разорвать ремни, которыми меня привязали к операционному столу, вырваться из лап моих мучителей и бежать. Бежать без оглядки. Да куда ж я от них денусь? Сама же потом и приползу обратно. Ведь другого выхода просто нет. Подождите, подождите, наркоз еще не подействовал. Они шушукались там, за ширмочкой, и на несколько минут оставили меня в покое. А потом взялись за свое кровавое дело снова. Накатывал звон в ушах, но я знала, что проваливаться в это забучье забытье нельзя. Не вытащат. «Говорите со мной, говорите со мной о чем-нибудь, а то я не выдержу», с трудом шептала, прорываясь через забытье тем, кто стоял надо мной. Голос пропадал. Их было несколько. Двое мужчин-хирургов копались в моем теле с противоположной стороны ширмочки, преграждающий обзор, две медсестры стояли у изголовья. Ничего я толком вокруг увидеть не могла, потому что близорука, с детства, Нашу очки. В операционной пришлось их, естественно, снять. Врачи и медсестры о чем-то переговаривались, стоя надо мной, как будто находились на вечеринке за праздничным столом, а не в операционной. Бойко обсуждая события предшествующего дня. Говорили о какой-то соне. «Ты где работаешь?» Наконец, оторвавшись от разговора, спросила одна из женщин, нехотя, внемля, наконец-то моим бессвязным мольбам. Я, видимо, оторвала ее от интересной темы о кознях подружки. «Я поэтесса», продираясь сквозь кисельный воздух и превозмогая надвигающееся забытье, прошептала я. Губы пересохли, поэтому даже сама себя слышала с трудом. «Чего-чего? Поэтесса! Вот это номер! А ну-ка, почитай нам свои стихи!» Издеваются они, что ли? Пронеслось в моих расплавленных болью мозгах. «Какие стихи могут быть сейчас?» «Я не могу. Не могу!» Шум в ушах усилился и перекрыл на время боль. «Я видела себя со стороны, почему-то слева» одновременно находясь и на столе, и в углу под потолком просторной светлой комнаты, откуда сама за собой и наблюдала. Раздвоение личности происходило и до операции, но тогда я не отдавала себе в этом отчет, а сейчас вспомнила. Это началось дней за пять до госпитализации. Меня было две. «Ну-ка не спать, не спать!» – раздался окрик из-за ширмочки. Мне так не хотелось возвращаться из блаженной невесомости, но пришлось обратно к истязателям. Ведь своей участи ждали в этот день еще двенадцать бедолаг, а я была всего лишь одной из них, попавшей на операционный стол сегодня первой. Все чувствовала, как меня разрезали почти по-живому, как потекла теплая кровь с левой стороны под спину, как выдирали из меня опухоль, которая была посередине, около сердца. Когда зашивали, то хирурги переговаривались о продолжении моей операции через час. Зачем, спрашивается, причинять человеку эту неимоверную боль под местным наркозом? Зашивать рану, если ясно изначально, что резать придется снова. Чтобы хоть как-то отвлечь себя от боли и ужаса, посмотрела по сторонам. За окном в своей близорукой дымке увидела голубое, почти синее небо. Солнышко слепило глаза. Невдалеке выселись две новые красивые башни, квартиры в которых стоили хозяевам больших денег. Если бы я хорошо видела или была в очках, то можно было бы рассмотреть их лучше, а так все расплывалось, как в тумане. Вот ведь люди заплатили уйму денег, чтобы изо дня в день видеть из своих окон онкологическую больницу и морг. Для особых любителей острых ощущений можно в бинокль наблюдать за работой хирургов. Подумалось мне, когда меня только привезли в операционную и готовили к адскому действу. Представьте объявление в прессе о подобных предоставляемых услугах. Покупайте квартиру у нас. Только здесь вы сможете увидеть операции онлайн. Интересно, много ли маньяков откликнется на него. А уж милиции, ой, извините, теперь полиции нужно сразу брать на заметку всех купивших в этом доме квартиры. Когда-нибудь Они себя проявят.